В следующем городке, до которого они добрались, отмечался праздник. Жители земли Глыхнык вообще оказались падки на праздники, устраивая их для себя по всякому поводу. Например, популярными были всякие Дни тыквы или Недели кукурузы или празднества в честь победы местной спортивной команды. Вот и в этом городке вовсюду дели трубы, трещали трещотки, а местные жители толкались на улицах на веселе с раскрашенными носами и щеками и с дурацкими головными уборами на головах. Трое, Арил и крестьянин, слегка шалев, остановились поглазеть на все это веселое непотребство. Ты дыш! Ты дыш! Дыш! Трое оглянулся. Сбоку от них стоял, по-обычному, толстый местный мальчишка, лет этот к 15 отроду, и воодушевленно тыкал воздух своими пухлыми кулачками. ха а -на! торжествующе завопил он, нанеся воображаемому противнику решающий удар и теперь грозно потрясая своими кулачками в воздухе. И в этот момент. Неожиданно обратил на них свое внимание. «Вау! А вы, наверное, гладиаторы!» «Гладиаторы?» Трое орил, недоуменно переглянулись. «Нет!» Мальчишка разочарованно сморчился. «Извините, молодой господин, вежливо обратился к нему Трой. А кто такие гладиаторы?» «Вы че?» презрительно скривился мальчишка. «Совсем тупые! Гладиаторы — это великие бойцы! Они сражаются и убивают друг друга на арене, завоевывая славу и большие деньги. Большинство из них — чужеземцы. Потому что это для них самый лучший шанс заработать, и не только богатство, но и подданство». Трое орил, вновь переглянулись. Потом Трое вновь обратился к мальчику. «Извините, молодой господин, но я не совсем понял. Гладиаторы — это люди?» «Ну да!» И они сражаются друг с другом? «Ну да!» «Просто так?» «Ну, «Какие же вы все чужеземцы тупые!» — рассердился мальчишка. «Ну, конечно, не за просто так, а за деньги!» Трой удивленно повел плечами, а затем снова переспросил. «То есть всего лишь за деньги?» «Не всего лишь!» — передразнил его мальчик. «А за хорошие деньги! Вам такие не снились!» «И мне тоже!» — завистливо закончил он. И, решив прекратить этот бестолковый разговор с тупыми чужеземцами, развернулся и тяжело побежал вдоль по улице, Уродливо сотрясаясь всем своим жирным телом, Трой нахмурился. Он никак не мог понять извращенные правила этой земли, где вот, например, жизнь, дар богов, предоставленный людям для того, чтобы они имели возможность подняться над миром животных и приблизиться к ним, к богам. Насколько это в силах каждого человека можно было разменивать на такой пусть и редкий, но почти бесполезный для всего пути металл, как золото. Ну! «Ведь твой учитель недаром тебе говорил, что Глыхнык — земля крестьян», — негромко заметил Арил. «Здесь властвуют орки, а они не допустят, чтобы в людях вновь прорезались ростки благородства». А еще через два дня они столкнулись с непредвиденной трудностью. За это время стало совершенно ясно, что орки конвоируют Беневьера в столицу. И в этом действительность совершенно не расходилась с теми предположениями, которые они сделали еще до отплытия. Вряд ли уничтожить столь могущественный артефакт, как корона императора людей, можно было где-то, помимо места, обладающего огромной магической мощью, но, так сказать, противоположной направленности, то есть посвященного тьме, а не свету. А такое место в земле глыхнык было одно. Храм Шикхаоры, матери лага, покровительницы земли глыхнык. Большинство городов земли глыхнык были основаны людьми, И многие из них являлись когда-то столицами древних княжеств, ханств и королевств, на которые были разделены люди земли Глыхны, которая, впрочем, тогда еще называлась по-другому. Люди жили, кичились друг перед другом своей особостью и неповторимостью, оформленной в гордую независимость каждого предела, торговали и ссорились, воевали и мирились друг с другом, отражали набеги орков и сами ходили в походы на них. И так продолжалось до тех пор, пока в стойбище Икшик не родился детеныш орков по имени Ахлык, позже получивший титулы избранника Шикхаоры, длани орков и повелителя земли Глыхнык. Впрочем, и на их континенте дело долгое время обстояло практически так же. Просто Мэрлборо сумел объединить людей раньше, чем какой-то местный вождь объединил местных орков, не обращая внимания на то, что многие в тот момент называли его узурпатором, душителем свободы и гнусным захватчиком. Ахлык-шик, столица земли глыхнык, выселся посреди выжженной солнцем степи. И поблизости от него не было никакого иного строения из камня или дерева. Ибо, согласно законам земли глых нык, на расстоянии минимум одного дня пути от столицы, возможный враг не должен отыскать ни единого куска камня или дерева, которым можно было бы засыпать ров, или из которого можно было бы изготовить штурмовые лестницы или детали осадных машин. Орки были не слишком умелыми строителями городов, и потому все города в земле Глыхнык строили люди. В том числе и Ахлыкшик. шик Но этот город они построили там, где повелели им их хозяева, и ушли из него. Потому что с того момента, как в его мостовые был уложен последний камень, Людям было запрещено постоянно проживать в его стенах. Даже самые нужные из них, доказавшие хозяевам свою верность и преданность, вынуждены были обитать в городках-стойбищах, разбитых орками на расстоянии полета стрелы от стен. Появляясь внутри стен только с рассветом и выходя через городские ворота до заката. А чужеземцам путь туда был практически заказан. И хотя паломники, несущие дар усопшего к подножью трона, Шигхаоры теоретически имели шанс попасть внутрь кольца городских стен и даже приблизиться к храму. Как выяснилось, когда они добрались до последнего перед столицей города людей, из Ахлык Шига пришло распоряжение прекратить пропуск в столицу любых паломников. Вечером в комнате таверны они обсудили возникшую проблему. «Надо прорываться», — мрачно заявил Арил. «Ежу, понятно» что этот запрет вызван тем, что шаманы-орков готовятся к ритуалу уничтожения короны. Трой тяжело вздохнул. «И как ты себе это представляешь? Как мы сумеем пешком незаметно преодолеть ровную, как стол, степь, по которой рыскают десятки патрулей на варгах?» «Да что еще нам остается?» — огрызнулся Орил. «Если шаманы уничтожат корону, то у людей не останется никаких шансов!» «Если мы попадем им в лапы, то этим только увеличим их шансы уничтожить корону», — резонно возразил Трой. «И что? Сидеть и ждать?» — взорвался Арил. «А если они уничтожат корону уже завтра?» «К завтрашнему дню мы не успеем добраться до храма в любом случае», — умерил его пыл Трой. «К тому же, исходя из того, что мне известно о тьме, они, скорее всего, планируют ритуал уничтожения на время, когда тьма наберет максимальную силу, то есть на Новолунии. А она наступает только через десять дней. Так что время еще есть». Арил промолчал не найдя, что возразить, но затем все-таки огрызнулся. что ты раньше ты не был таким осторожным!» На трое не стал вступать в перепалку, а грустно заметил. «Раньше я отвечал только за себя, друзей и побратимов, а теперь...» Он махнул рукой. На этом обсуждение завершилось. Следующий день прошел впустую, а утром второго к ним, когда они завтракали в общем зале, подошел какой-то толстяк-глыхныгец, и, окинув их уже ставшим для них привычным высокомерным взглядом, осведомился. Паломники. «Да, господин», — почтительно ответил Трой. Чужеземцы в земле Глыхныг были практически обречены на почтительность по отношению к любому местному жителю. Впрочем, случались исключения. «Понятно», — кивнул глыхныгиц. «Меня зовут Сэм. Имеете возможность подзаработать. Все равно ведь застряли здесь надолго». Арил и Трой переглянулись. Денег у них пока хватало, но вдруг этот шанс подобраться поближе к столице. Мы вас внимательно слушаем, господин Сэм. Мне нужны сопровождения, чтобы перегнать партию рабов домой. В Нью-Аш-Хок, заявил господин Сэм. А Трой внутренне передернула. Охранять людей, предназначенных для заклания. В Нью-Аш-Хок? Заинтересованно подался вперед Арил, и Трой поспешно прервал его. Прошу простить, господин, но мы вряд ли будем вам полезны. Мы мирные паломники и не обучены никакому воинскому умению, да и слишком робки, чтобы достойно справиться с обязанностями стражей. «Да, по виду такого не скажешь, недоверчиво пробормотал господин Сэм. Но Трой лишь виновато пожал плечами. Глыхныгиц, покачав головой, отошел от стола. Ты что, с ума сошел? зашипел Арил. Юашкок почти на три лиги ближе к столице, да еще и стоит на помаке. Так что появляется шанс пробраться вдоль реки. — Я не буду вести людей на заклание, — тихо, но твердо произнес Трой. Орил запнулся и, окинув Трое, все еще сердитым, но уже каким-то виноватым взглядом медленно кивнул. — Да, ты прав. Извини. — он вздохнул. — Ладно, будем ждать следующего шанса. Следующий шанс возник этим же вечером и в лице все того же неугомонного господина Сэма. Он появился в зале таверны, когда они уже с ужином, и сразу же решительно направился к их столу. «Эй, вы чужеземцы, еще не раздумали подзаработать?» Трой и Арил переглянулись. «Мы же уже объяснили, уважаемый господин», — начал Трой. «Да помню я!» — досадливо махнув рукой, прервал его господин Сэм. «Сейчас речь не об этом. Все равно из-за этого дурацкого приказа никого из крепких людей в этом городке не оказалось, так что я решил просто вооружить палками своих носильщиков И теперь мне нужны люди, которые будут тащить их тюки. Ну как, согласны? Арил повеселеев бросил взгляд на Трое и поинтересовался. Оплата? Да уж поменьше, чем охранникам, сварливо пробурчал господин Сэм. По медику в день и моя кормежка, согласны? Да, господин, поспешно сказали Арил и Трой. А что это? Только вы двое отвечаете? Подозрительно поинтересовался господин Сэм. А этот. — кивнул он на крестьянина. — Да он не мой, пояснил Орил. — Ничего могут с собой тащить, — презрительно скривил губы господин Сэм. — Ах, тупые чужеземцы! Он сокрушенно покачал головой, как будто жизнь положил на то, чтобы вырвать этих тупых чужеземцев из мрака тупости и бестолковости. Они неблагодарны, и все никак. А затем сурово приказал. — "А второй страже быть у ворот! Вечером, когда они уже лежали на нарах в своей комнате, а на что еще, скажите, на милость стоит рассчитывать грязным чужеземцам в земле глыхнык?» Арил задумчиво произнес. «Знаешь, что меня здесь больше всего поразило?» «Что?» — отозвался Трой. «То, что многие люди из разных мест на самом деле приезжают сюда, в землю глыхнык». «Ну, не изо всех», — отозвался Трой. «Да уж точно», — хмыкнул Арил. «Нас сюда ни за какие коврижки не заманишь. Но все же из других мест едут. С юга, с западных земель». И что? Вот я и задумался, почему люди едут туда, где их могут вот так запросто сожрать, да еще и косточки обсосать? Трой заинтересованно повернулся на бок. И почему? Да живут они здесь, богаче и безопасней. Против западных орков никто более рыло не высовывает. Вот и людям здесь жить спокойнее. Да и достатка у них явно больше. Только не пойму, почему. А что орки их жрут, так это все в правило введено. А к правилам народ рано или поздно привыкает и приспосабливается. Вот и здесь каждый знает, чего ждать и как можно этого избежать. Может, потому они так над золотом трясутся и копят его столь неистого, что это дает им шанс оттянуть на попозже орочий котел. К тому же у нас в войнах и смутах тоже народу гибнет много, и неизвестно где больше, здесь, в котле или у нас в бою. А местные о том, что такое война, и слыхом не слыхивали. Только на аренах бои гладиаторов смотрят, кукурузы хрумкой и слюни распуская, представляя, как они бы сами тыдыщ-тыдыщ!» — хмыкнул он, вспомнив того толстого паренька. А потом задумчиво продолжил. «Только одно мне все равно непонятно. Они же орков на своей шее содержат. Откуда достаток-то?» «От нас», — отозвался Трой. «Как ты?» — садясь на нарах, недоуменно переспросил Арил. «В смысле, от чужеземцев?» — пояснил Трой. Вот смотри. Чужеземцы здесь на всех работах, от которых местные нос воротят, и платят им здесь гроши, потому как у многих разрешение на пребывание, тоже, кстати, та еще выдумка, ну, приехал человек, так пусть живет, и достаток свой, и государство умножит, а нет, Спуточка его бумагой покруче любых веревок, так вот это разрешение просрочено, а ежели чужеземец здесь незаконно или, скажем, состарился так его запросто или надувать можно, или в шею гнать, или в котел. И все так устроено, что семейным ни сюда попасть, ни здесь закрепиться почти невозможно. Так что ни детей его ни кормить, ни учить не надо, ни его самого лечить и обихаживать. И в комнатах для нас вон одни нары, даже кровати не ставят. Чужеземцев здесь как бы и нет вовсе. Только труд их на земле глыхнык и присутствует а они сами там у себя за горами, за морями. И если бы они придумали, как этот самый труд чужеземцев себе на пользу обращать, не привозя их сюда, так и вообще бы нас пускать перестали. Пошите, мол, на нас у себя дома. А уж как вы там у себя жить будете, сами решайте. Абсолютно свободно и независимо, то есть, конечно, до того момента, пока вы на нас пашете. А если вздумаете отлынивать и мудрить, то хозяева земли глыхнык объявят вас средоточием зла и неправды, быстро соберут орду, и навестят вас с дружеским визитом. — Да уж, перспективка, — хмыкнул Арил. — Ну ладно, давай спать. А то до второй стражи уже всего ничего осталось.